Глава 35. Телефон продолжал звонить, а я тупо смотрела на дисплей и не решалась ответить. Мне страшно. Я не знаю, чего от неё ожидать. Не могу поверить, что ни с того, ни с сего у неё проснулись материнские чувства, которых никогда не было и быть не может. "Юль", осторожно приобняла меня Соня. Я даже не заметила, когда она подошла. "От проблем не убежишь". Они всё равно настигнут. Так что соберись и ответь на звонок. Поверь, так будет лучше для тебя. Тяжело вздохнув, я приняла вызов. Дочь, ты почему трубку не берёшь, когда мать звонит? раздался голос, полный гнева. И тебе здравствуй, покачав головой, ответила. Ничего не изменилось. Ни здравствуй, ни как дела, дочка, одни упрёки, впрочем, как и всегда. Совести у тебя нет, пропустила она моё замечание мимо ушей. Почему мне не звонишь? Я, между прочим, волнуюсь, скучаю, продолжила она капризным голосом. А вот это что-то новенькое. Мама, если ты так скучала, могла позвонить или напомнить, что ты от меня отреклась и занесла мой номер в чёрный список. Ой, да чего сгоряча не сделаешь? Расстроилась я тогда сильно. Ведь такие надежды возлагала на тебя, а ты... послышался ее вздох разочарования. Но ты не переживай, уже простила. Очень хочу с тобой встретиться, скажем завтра в семнадцать часов. Раньше не могу, сама понимаешь, работа, а апост же у меня процедуры. И я слушала ее и удивлялась тому, что бывают такие беспардонные люди. Мне очень горько, что моя родная мать одна из них. Как же хотелось положить трубку и забыть, что у меня она есть. Но, вспомнив слова Сони, я решилась на встречу, хотя отлично понимала, ничего хорошего из этого не выйдет. Да. Понимаю, что был неправ, когда сорвался и позволил себе устроить сцену ревности. Я сам не понял, как это произошло. Увидел Юлю в объятиях другого, и пелена ярости затмила разум. Так что отчитала она меня за дело, а с другой стороны, неужели сложно не поступать так? Ведь просил же, еще и обиделась, а то, что мне больно видеть ее с другим, не в домек. Съездил домой, отдал дом работнице мелкого, попросил за ним приглядеть, пока мы с Юлей не вернемся и не подарим его доченьке. При воспоминании о своей малышке волна тепла окутала сердце. Люблю ее так сильно. нет слов описать, что испытываю, глядя на мою девочку. Понятия люблю и счастлив не описывают всю глубину моих чувств к своему сокровищу. Размышляя на эту тему и всё ещё улыбаясь, я стал звонить Юле, предупредить, что скоро приеду. Но когда она не взяла трубку, всё моё благодушное настроение моментально испарилось. Какого чёрта вырвалось у меня И в глазах потемнело от злости. Набрал Глебу. Я попросил его проследить за девочками. Глеб, начал я. Марат, ты чего рычишь? посмеиваясь, поинтересовался он. Юля трубку не берёт. Сдерживая рычащие нотки, которые непроизвольно вырываются, поясняю причину моей злости. Не переживай, в парке они разговаривают. Жаль, что не слышу о чём, но очень хочется. Если бы ты видел их лица сейчас, не боишься, что они тебя заметят, поинтересовался немного успокоившись. Нет. Я же в машине сижу, в бинокль гляжу, ты смотри, Марат, я уже рифмы начал складывать. Что-то мне подсказывает, что ещё немного за ними понаблюдаю и начну стихи сочинять, рассмеялся он в голос. С нетерпением жду записей их разговора, перед тем как они ушли в парк. У них были такие лица. Кирилл отзвонился, сказал, что сейчас обработает и скинет. Правда, что-то наш друг зол, поэтому мне вдвойне интересно, о чём щебетали наши пташки. Ладно, поэт, начинающий, скоро буду. За 10 минут добрался до места, Глеб встретил меня, продолжая улыбаться как идиот. Не пойму, что его так развеселило. Друг, не подскажешь, С чего вдруг ты довольный как слон? Не удержался я. За девчонками наблюдал. Вот и настроение хорошее. Смотрю на них, и во мне крепнет уверенность, что эти негодницы что-то замышляют. А ты же знаешь, как я люблю разгадывать загадки. Уверен, получу массу впечатлений. Пусть женщины и не обладают большим умом, зато славятся изобретательностью. Надеюсь, они меня не разочаруют. Порадуют старика, Глеб, ты говори, да не заговаривайся. Тебе всего-то тридцать шесть. Это для тебя я еще молод, а для своей Барби старик. У нас с ней разница одиннадцать лет. Я тебя умоляю, я своей старше на десять, и как-то не ощущаю себя стариком, хотя у каждого свои комплексы. Пойдем, старец, мне Юлю не терпится домой увести. Перед разлукой хочу с ней больше времени провести. Если честно, не понимаю. Я, может, и хочу свою красотку с Верски, но вот чтобы скучать, извини, такого у меня нет. Тогда не пойму, зачем тебе было устраивать весь этот цирк с прослушкой. Садись в машину и идуй к своей любовнице. А то Марина, наверное, уже вся извелась после напоминания о его последней паси, вдруг скривился. Надоела она, предсказуемо до тошноты, всегда готова угодить. Знаешь, как это бесит. Тогда заведи новую, разорви договор. Высказал свое мнение машинально, так как уже заметил свою радость, которая уж больно активно жестикулировала. Кажется, мой друг прав. Наши мужики-терры в юбках что-то действительно замышляют. Уже разорвал и нашел. Теперь хочу вот эту куколку, которая разжигает во мне невероятный азарт. Надеюсь, у неё достаточно опыта, чтобы угодить мне. А если нет, научу. Главное, чтобы мне с ней понравилось. А Марина в курсе, что ты отставку ей дал? Разумеется. Я ей 2 недели назад об этом сказал. Не в моих правилах сразу с двумя встречаться. А то, что дикая кошка будет моей, я даже не сомневаюсь. Я тоже не сомневался. Если Глеб что-то решил, то тому быть. Так что участь девушке предрешена, но вот только друг занимается самообманом, делая вид, что она для него ничего не значит. Ещё как значит. Такими голодными глазами он ни на кого не смотрел, не говоря о том, чтобы добиваться женщину. Если он действительно ничего не понял, его ожидает сюрприз, надеюсь, приятный. Пока я размышляла о своём друге, мы дошли до девушек. они так оживлённо разговаривали, что даже не заметили нас. А кликнул Юлю, услышав мой голос, они резко замолчали и разом посмотрели на меня, не скрывая досады. Разумеется, Глеб не удержался от подколки, видя, как они недовольны, что прервали их планёрку, за что получил шпильку в ответ. Отличная пара. Главное, чтобы друг друга не убили. Ведь Люда как оказалось, неплохо владеет приёмами рукопашного боя. Ехать до Глеба и далеко, но эффект неожиданности ещё никто не отменял. Мы вышли из парка и пошли с Глебом к машине. Но не успев дойти, у моего друга завибрировал смартфон. Посмотрев на дисплей, он не смог держать улыбки. Тут же достал гарнитуру и начал прослушивать сообщение. Судя по его довольной мине, от Кирилла Но по мере того, как слушал, на его лице сменилась масса эмоций. Он резко развернулся к девушкам и полоснул свою зазнобу полным гнева взглядом. Ты посмотри на нее. Еще и хер у своего старикашки линейка измеряла, процедил он, не скрывая злости. Дрянь. Всегда у равновесного Глеба потряхивала от злости. И он после этого говорит, что эта девушка ничего для него не значит, а вот что измеряла чей-то орган хренова. Мой друг чертовски брезглив, даже похлеще уверена. Если он откажется от неё, значит реально не зацепило. А если нет? Я завтра приеду к тебе домой, жди. Это были её последние слова перед тем, как она резко прекратила разговор. Что значит дома? Юль, чего она хотела? Взволнованно заглядывая мне в глаза, поинтересовалась Люда. Наверное, прочла в моём взгляде растерянность. Встречу на завтра назначила. У меня дома. Ты согласилась? продолжила допытываться подруга. Да мне как-то и не дали отказаться, только место встречи уж больно туманно обозначено, как бы не получилось, как в песне.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 Вон смотри, несётся к нам на всех парусах. И, судя по выражению его лица, он чувствует, что его девочку обидели. Как оказалось, Соня была права. Только мы попрощались с подругами и сели в машину, он тут же выдал: "Юль, что случилось?" "Мама в гости хочет приехать", призналась подавленным голосом. "Домой". Куда конкретно, не сказала. Мой мужчина помрачнел, как грозовое небо. Подумала, сейчас начнется. Милая, ты то хочешь этого? Спросил не громко, а в голосе нежность. Смотрела на него и понимала. Мой Джигит волнуется за меня. И минутная вспышка гнева, промелькнувшая на его лице, ко мне не относится. Не хочу, но это нужно сделать. Марат тяжело вздохнул, прикрыл глаза. И явно пытаюсь совладать с собой. Раньше бы он сразу выдал в ультимативной форме никакого свидания, а сейчас я не в восторге от этой затеи. Да ещё когда меня в город не будет. Но раз для тебя это так важно, встречайся, но только у нас дома, под присмотром моих родителей. Ты меня, конечно, прости, но твоя мать не внушает доверия. Ты не поверишь, мне тоже Слишком подозрительно выглядит ее желание встретиться со мной. Он внимательно посмотрел на меня. Юль, прости меня за сегодняшний инцидент. Понимаю, что не прав. Ты не думай, я доверяю тебе и знаю, что ты не опустишься до измен. Но когда вижу тебя с другим, он нервно провел рукой по своим волосам. Черт, в меня будто бес вселяется. Марат, я уже простила. Осторожно дотронулась до его плеча и постараюсь больше этого не допускать. Раст ты у меня ревнивец. Надеюсь, со временем мне удастся избавить тебя от этого недуга, который портит нам с тобой жизнь. Как же я тебя люблю, моя русалка, если бы ты знала. Он взял моё лицо в ладони и принялся покрывать его трогательно нежными поцелуями. Я прикрыла глаза и наслаждалась минутами мира. и покоя на душе. Теперь я окончательно осознала, что в моих силах сделать наш брак счастливым. Всего-то нужно немного терпения и не скупиться на ласку своему мужчине. И главное, ни в коем случае не строить из себя голову семьи. Это сто процентный крах отношений. Марат не тот мужчина, который позволит с собой помыкать. На уступки пойдет, но не более. И без давления с моей стороны.